105 февраль 27 -е. Для усиления в себе магнита, привлекающего энергии высшего мира, можно собрать свои лучшие достижения, свои лучшие мысли, свою любовь и свою преданность, все устремления свои и накопления, и, собрав все это в сознании, в шар света, сферу светящую за свою, устремить полюс познавания к владыке для насыщения его и привлеченных тонких энергий. Нельзя ожидать даров неба, будучи погруженным с головой в заботы земного дня. Собирание родственных высшему миру элементов происходит сознательно, и отрешенность в эти моменты отдел земных требуется полной. Нельзя служить Богу и мамоне. Так монолит сознания нераздельно устремляется к лучу владыки и, будучи охваченным им, с ним и сливается. Замыкание токов получается при достаточно сильной напряженности воспринимающего полюса. Так утвердим новую еще более глубокую ступень возможностей преодоления энергии окружающего плотного мира. Нельзя установить общение с Высшим, не собрав в сознании достаточное количество энергий соответствующих и не повысив их напряжение до степени, когда замыкание токов энергии становится неизбежным. Но рычаг воли все же находится в руках устремленного сознания. Энергии плотного мира разбивают монолит устремляющего сознания, ибо сильные земные магнитные притяжения, влекущие вниз. Но выливая сознательная поляризация сознания и сосредоточение в фокусе достаточного количества высших, уже ранее накопленных и утвержденных в нем энергий, создает мощь преодолевающую скрежет земных условий. Нельзя забыть, что элемент преодоления остается неизбежным при всяких условиях и никогда не прекращается борьба между низшим и высшим, пока идет развертывание спирали эволюции. Поэтому надо полюбить это состояние вечного борения духа и преодоления низшего выше. Владыка — это огонь, вечно устремленный в спирали восхождения и мощно преодолевающий чудовищное сопротивление стихий планетно-космического размаха. Ему уподобимся и научимся преодолевать все, всякие как бы то ни было сопротивления, сила которых будет все время увеличиваться по мере роста нашего духа, и не смущаться силой растущих сопротивлений, но радоваться научимся им. Ибо это явные показатели нашей растущей огненной мощи. Растет семя знания, растет опыт, и шаг непреложности ведет дух к новым победам. Победу утверждаю. Преодолел волну и вихрь земных энергий, на тебя устремленных, и общение утвердил, несмотря на их силу. Новой победе порадуемся в борьбе и преодолении тайной силы твоей растущей мощи. Победителя приветствую!